Глава 9. Жизнь девка капризная, и только смерть безотказная. Иван Иванов, сотрудник отдела «Л» Главного разведуправления Министерства обороны СССР. Земля, Россия, Москва. Улица Гризодубовой. Здание разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны. Заместитель начальника Генерального штаба и начальник Главного разведывательного управления генерал армии Кротов работал с документами по подводным стартовым платформам, когда на стене экрана появился знак срочного сообщения от секретариата. — Что там у вас? — не отрываясь от документов, спросил генерал. — Операция «Стриж»! — коротко пояснил один из офицеров-информационщиков, ожидая или разрешения говорить или установки датные времени доклада. — Неужели вернулись? — Так точно, товарищ генерал армии! — появившийся на экране майор кивнул. — И не просто вернулись! — А нашли нашу потерю? И где он? По данным, которые предоставили в королевской канцелярии, убыл с миссией на другую планету. Какой-какой канцелярии? Переспросил генерал и потер шею. Да, быстро не получится. Генерал вызвал на планшет меню. Планировщика и ткнул пальцем в поле, занятое другим визитом. — Там разгрести мне на завтра пару часов. Если нужно, подключайте других замов, но чтобы на завтра с полным и подробным докладом ко мне. — Слушаюсь. На следующий день генерал в присутствии еще двух офицеров Из аналитической службы слушал доклад майора, отправленного за лейтенантом, пребывая в постоянном шоке, переходящем в глубокое удивление, но выражаемое в русском матерном лишь одним словом. И да, было от чего обалдеть. То, что лейтенант не погиб. Он, конечно, молодец. Не погиб вник в местную ситуацию и, раздобыв денег, легализовался. Но затем началась настоящая фантастика. Подземелье с артефактами космической цивилизации и получение звания подполковника технической службы империи Тессарин, вмешательство в войну на стороне Агелау и ее результаты, когда один человек уничтожил, словно тараканов, более миллиона солдат противника. Конечно, лейтенант не мог знать, что помощь уже близко, и поэтому ввязался в новую операцию Тессарин по восстановлению портальной сети. А с другой стороны, а нужна ли ему была та помощь? Двадцать пять лет, и уже подполковник космической цивилизации, и на закуску полковник гвардии и национальный герой во вполне приличном мире. Ну, а то, что он любовник мамы действующего короля, можно уже и не упоминать. И как все это разгребать, произнес генерал вслух. — А надо ли? — полковник, начальник аналитического отдела, негромко рассмеялся. — У нас была нештатная переброска. — Ну, бывает, тем более, что все изменения регламента мы уже сделали. Но парень наш молодец. Сам перевел операцию из простой заброски с неясным результатом в настоящее внедрение — с фантастическими результатами. Да заодно это... Полковник кивнул на рассып шариков, запоминателей и просмотровый прибор. Ему уже можно орден давать. А по совокупности и не один, потому как операция по уничтожению европейского портала ну очень запросто на звездочку геройскую тянет. Тут вот еще какое дело. Второй полковник прокашлялся. Алексея Широкого этого здесь, я имею в виду, и Россию, и землю вообще ничего не держит. Любимой женщины нет, а эта королева-мать фантастически красивая дама, выглядящая лет на двадцать пять не более. Кроме того, он там национальный герой и даже музей его имени строит. И там у него все есть, женщины, дом в невероятно красивом месте, и даже морской катер, и космический корабль. А здесь сорок метров арендуемого склада. Ну и, конечно, главное, что он, по привезенным данным, уже полный магистр этой их магии. Вы подумайте, товарищ генерал, наш! Собственный парень-магистр. Ну, чего ты меня за устав агитируешь? Понятно все, что и в звездочках его поднимать нужно, и орденов накидаем, лишь бы на груди поместились. Но все равно не будет у нас того, что есть там. Ни космоса, ни порталов. А вот тут есть мысль. Оба полковника переглянулись и синхронно, словно два кота улыбнулись. Линсар, проклятый материк, поселок Колга. На удивление Алексея с реактором удалось разобраться довольно быстро. Какая-то добрая душа в свое время не догрузила топливный бункер центрального отсека, и у него просто закончилось топливо, которым в данном случае была специальная смесь в гранулах. Почистив от железного шлака сбросовые камеры реакторов, Засыпав полтонны промытого песка и залив три тонны воды в приемный бункер, Алексей с помощью главного механика подсоединил токовыми шинами остальные лепестки реактора и после осталось лишь отрегулировать подачу и преобразование вещества в камерах реактора. Все это сделал его имплант который подключился к управляющему блоку, сменил управляющую модель со штатной смеси на аварийную и в режиме прямых команд перестроил реактор на новый вид топлива. Кремний, конечно, был хуже, чем специально сделанные гранулы, но и того, что загрузил Алексей, должно было хватить на 200-300 лет работы. Со стороны вроде все просто. Но только имея допуск к ремонту реакторов такого типа, прописанный в метке и имплант с соответствующими программами, можно было надеяться получить именно источник электроэнергии, а не очаг, быстро спадающей радиации в центре воронки диаметром в 500 метров. Когда они закончили возиться... Вечер только начинался, и радостный от того, что хоть одна проблема решилась, староста поселка потащил Алексея и Таис ужинать. На этот раз обошлось все тихо и скромно, почти по-семейному, и даже еда была из продуктов, привезенных с благодатного, что весьма положительно сказалось на вкусе. Когда Алексей проснулся, местное светило уже поднялось над горизонтом, но его ураган уже стоял на своем месте, и Широков выскочил из номера, едва успев накинуть одежду, чтобы посмотреть, что смогли сделать местные оружейники. А сделали они немало! Во всю ширину крыши теперь стояла приплюснутая башня с 60 миллиметровой пушкой, а в центре ее возвышалась другая башня, уже намного меньше и выше, из которой торчала спарка стволов двухсантиметрового калибра. А зайдя внутрь кузова, обнаружил пару обещанных ракетных пеналов на том месте, где раньше были кухня и туалет. Кровать тоже резко уменьшилась в размерах, став их с двухспального агрегата парой обычных коек, да еще и откидных, чтобы можно было использовать пространство для приема пищи. На обороте кровати еще можно было прочитать флот альгор 566 десантный крейсер, 18 академия флота». Изменилось и место водителя. Техники поставили общий экран управления огнем и, что самое главное, сделали узел сопряжения с имплантом, и в уголке поля зрения появился значок, под которым скрывалось меню управления оружием. А открыв меню, Алексей сначала оторопел от значков, видов с разных камер и данных от датчиков и системных сообщений. К счастью, все управление было сделано по стандартам Тысарин, А учили в виртуальной академии крепко, так что с техникой Алексей разобрался всего за час. И когда служитель по имени Тесс пригласил его на завтрак, он уже лихо крутил обеими башнями и считывал данные баллистических дальномеров. — Ты все еще не рассказал о своих планах. Таиса быстро расправлялась с завтраком и поглядывала на свою неожиданную звезду. Алекс уже вывел ее в первую сотню репортеров третьего канала, а вытянет ты в десятку, это она знала точно, еще пару-тройку репортажей с пятью звездочками, и можно будет подумать о квартирке на островах. А это совсем другой класс, и если ему будет нужно, Таиса собиралась сделать все, что он только не попросит, лишь бы позволял снимать себя и дальше. А что Алекс легко мог смыться даже от них, она прекрасно понимала. Человек, способный наладить технику ушедших, Мог просто попросить придержать ее с группой в поселке, и никуда бы они не делись. Мои планы просты, — Алексей закончил с вкуснейшим омлетом и перешел к десерту. Доехать до одной точки на побережье и посмотреть, как там и что, и после вернуться в трубе. Там меня будут ждать. — А мы? — с легкой отропью спросила девушка. — Снимайте, я же вас не гоню. — Но вот это дело, — Алексей нахмурил брови, — ночные съемки ты заканчивай. Еще раз увижу, пожгу вам технику. А оно вам надо? Пока новую получите, да и стоит она каких-то денег. — Хорошо, милый. Таис с уверенностью на лице и усмешкой в душе кивнула. — Все будет «Как ты скажешь!» Как и договаривались с руководством поселка, заглушки на оружие им сняли еще ночью, и когда машины подъехали к задним воротам поселка, им не было нужды ждать. Только верх урагана накрыли куском брезента, чтобы до поры скрыть пушку. Наконец ворота распахнулись, И броневики выскочили наружу, набирая скорость. Из-за особенностей рельефа, ожидавшим их у магистральной трассы, нужно было объехать по длинной дуге и поселок, и глубокий овраг, а это немного много ни мало больше пятидесяти километров. И Алексей надеялся проскочить между территорией еще одной военной базы и краем Черного озера, которое зимой было вполне проходимо, но летом представляло собой топкое болото, заполненное горячим битумом. Линсар, проклятый материк, окрестности поселка Колга. Сообщение о том, что машины с беглецом и телевизионной группой выехали из задних ворот поселка, Гуни Бирис получил через десять минут после того, как машины покинули поселок, и, бросив карту на стол, сразу прикинул маршрут. По всему выходило, что догнать беглецов нет никакой возможности. — А это что? Палец торговца уперся в нечто похожее на россыпь точек на карте, которая была просто распечаткой спутникового снимка с привязкой к координатам и обозначениями поселков и дорог. Это полевой лагерь песчаных демонов, Суберис, пояснил помощник, нервно переступая с ноги на ногу. Крутой нрав Гуни был известен всем, и злить его было плохой идеей. — Мы можем с ними связаться? — Сейчас попробуем, — помощник кивнул. — А что сказать? — Дашь микрофон мне? Ну — Ну? В рабочем кабинете стоял пульт управления радиостанцией, и, переключив на канал, где обычно тусовались райсеры, помощник стал вызывать демонов. Рано утром все еще спали, так что в эфире стояла относительная тишина, и ему довольно быстро удалось достучаться до их радиста, и уже через пару минут Гуни беседовал с главарем банды, или, как он себя называл, командиром свободной армии песчаные демоны Холором, даром, что в его голове Лескались остатки жуткого поила, которым они обычно заканчивали день. Понял он все мгновенно и взревев, словно носорог, стал поднимать своих людей. Линсар, проклятый материк, алая зона, черное озеро. «У нас проблемы!» Таис, наблюдавшая за дорогой впереди через очки, повернулась к Алексею. «Дорога впереди перекрыта, и машины туда все прибывают. Сваливают старые кузова и вяжут проволокой. Таранить не сможем. Метров десять пробьем, ну, пятнадцать, а дальше все. А они там накидали металлолома так, что нужно пробивать метров пятьдесят». «Суки!» Алексей сбросил скорость, остановил машину и, сняв с девушки очки, сам осмотрел местность с камер беспилотника. Буря телевизионщиков тоже встала рядом. «А что у нас слева?» «База старая», — пояснила Таис, держа бумажную карту. «Штурмуют с самого распада, то есть тысячу шестьсот лет и без успеха». — Ну, то есть как? Сначала как-то штурмовали еще, а сейчас просто подлавливают патрульного меха, раздалбывает ему ходовую и вырубает магнитной пушкой. Разбирают, а потом на это живут. — Черт! — Алексей сорвал очки и бросил на колени Таис. — Они двинулись в нашу сторону. Руки его быстро скользили по экрану, включая оружейный комплекс. «Свяжись со своими! Пусть следует сзади, сбоку и как можно дальше! Попробуем обмануть эту базу!» Ураган с тяжелым рыком двинулся вперед и покатил в сторону от дороги туда, где на горизонте были видны верхушки бетонных куполов. Халор никогда не называл себя атаманом, главарем или еще как-то так. Нет, только командиром. И толпа собравшихся под его крыло подонков тоже никакая не банда, а армия песчаных демонов. Даже в одежде он старался поддерживать стиль военного подразделения, закупая однотипные серо-коричневые костюмы со складов Бириса. Зарабатывали они тем, что подлавливали патрульных механоидов и, оглушив их электромагнитным импульсом, разбирали на продажу. Каждый такой мех уходил не меньше двадцати-тридцати тысяч монет. Это было очень даже неплохо, учитывая, что в месяц порой можно было добыть даже три таких робота. Конечно, раз на раз не приходилось, но банде стабильно хватало на оружие, боеприпасы, транспорт, аптечки и прочее, в чем нуждались люди, ежедневно подставляющие себя под огонь противоштурмовых установок. Когда его разбудили и сунули в руки микрофон радиостанции, он какое-то время пытался понять, что от него хотят, и, поняв, кто с ним разговаривает и сколько платит за помощь, без разговоров сыграл общую тревогу и погнал людей перекрывать дорогу. Два миллиона золотом было достаточно, чтобы он, не сомневаясь, погнал всех своих людей на убой. Старых кузовов было предостаточно, и их быстро навалили на бетонку, которая огибала старую базу, а после начали стягивать проволокой и ставить перед баррикадой заградительные шипы, Шины у броневиков были ячеечные, но толстые зазубренные шипы разрывали колесо и резко снижали скорость. Да и не уедешь далеко на одних стальных дисках. За броневиками беглецов следили с высокой больше двадцати метров вышки, и когда обе машины встали... Он не размышляя бросил своих людей сначала навстречу, а после того как машины свернули в запретную зону самой базы, все его воинство рвануло на перерез, чтобы как можно скорее отрезать эти машины от самоубийственного входа в зону поражения противоштурмовых орудий. Им очень понравились и ураган, и буря. И будет почти до слез жалко, если две эти машины просто так сожгут. Третий канал, ведущий Тергин Сага. И смотрите, как армия песчаных демонов рванула перерез нашим беглецам до гибельных куполов базы Осталось всего 30 километров, и машины пока не вошли в зону поражения защитного комплекса. Напомню телезрителям, что база «Тугор» – одна из немногих известных баз частей специального назначения, не подвергшихся орбитальной бомбардировке, а значит и сохранившая весь свой оборонный потенциал. Штурмовали ее много раз, и всегда результат был один. Все, вошедшие в километровую зону охранного радиуса, погибали до последнего человека. Но вот я вижу, как ситуация в степи возле Черного озера стремительно менялась. Быстроходные траги вот-вот выйдут на дистанцию огня их пулеметов. Но что это? Брезент, покрывавший крышу урагана, слетел, сброшенный взрывопатронами, а там под брезентом... А -а -а -а -а. Этого я не видел, там у мастера смерть башня с пушкой, ну очень приличного калибра, вот она разворачивается... И да, десяток выстрелов буквально разметал авангард колонны песчаных демонов, но они лезут вперед, и теперь к огню пушки присоединились пулеметы, гранатометы. Но демонов слишком много, они расходятся в стороны, чтобы не быть компактной мишенью, Но кровавый механик не жалеет боеприпасов. Его ураган буквально окутан огнем и дымом от стреляющего оружия. И вот я вижу, как кто-то из атакующих всаживает снаряд в борт нашего телевизионного броневика. А вот это очень-очень плохая идея. Теперь у охранников и экипажа бури полностью развязаны руки, и они присоединяются к веселью. Пять пулеметов, четыре гранатомета и кормовой огнемет влились в огненный шторм, который уже выкосил больше трети райсеров. И да, они отступают, поворачивают и уходят назад, а машины продолжают двигаться вперед. Что же их ожидает там, где погибли уже десятки тысяч искателей? Линсар, проклятый материк, Алая зона 40, Мертвая равнина 2, окрестности базы Тугор. Алексей проехал еще десяток километров, пока его не остановила надпись, загоревшаяся в поле зрения, выведенная имплантом. — Для идентификации выйдите из машины! От неожиданности Алексей ударил по тормозам, и его сильно качнуло в кресле ложементе под свист продуваемых пневмоцилиндров. Он открыл дверцу и выпрыгнул под жаркое степное солнце. — Ну, и долго я буду так стоять? — Подождите, идет считывание активных меток. Жду. Метка технического корпуса подтверждена. Метка центрального командования разведки подтверждена. Уточните статус сопровождающих лиц и транспортных средств. Транспорт-ураган – статус основной. Транспорт-буря – статус резервный. Все лица, кроме меня, статус гостевой, карантинный. Возможны попытки проникновения в систему. Принято! Следуйте за парковочным дроном.